Шестнадцатый стих этой главы был рассмотрен во введении при анализе специфических рыбанских жарганизмов в тексте Евангелия от Марка. Далее весьма любопытные слова Иисуса «Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». В словах «идите за мною» перевод не отображает смысла оригинала. В синодальном переводе эти слова воспринимаются читателями как приглашение, Марк употребляет здесь достаточно экспрессивное слово, свойственное даже не столько рыбацкой, сколько в военной среде. Нечто вроде «за мной», что означает «в атаку», «вперёд». Сноска. Деуте. Греческое «эй, сюда!» Это уже не деликатное приглашение, а приказ, который Иисус отдаёт знакомым ему людям. И хотя Евангелие от Марка не содержит сцены предшествующего знакомства Христа с Симоном и Андреем, очевидно, что оно уже все-таки состоялось. Специфика каждого из евангельских текстов зависит от личностных особенностей авторов. Евангелие от Луки, например, можно отнести к жанру исторической драмы, а Теанна — к чему-то наподобие экзистенциально-трансцендентальной философии. Евангелие же от Марка — своего рода экшен. Евангелие постоянных действий и движений. Плавных переходов и комментариев к действиям может не быть в его тексте, потому что для Марка важнее подчеркнуть нарастающий характер событий. И если в других Евангелиях встречаются паузы в виде длинных речей проповедей, то здесь одно действие быстро сменяет другое. И каждое последующее буквально превосходит предыдущее. Призыв «за мной» даже не предполагает отказа. Значит, подразумевается, что для апостолов Христос уже является авторитетной и статусной личностью, поэтому они готовы беспрекословно его слушаться. В словах Христа "И «Я сделаю, что вы будете ловцами человеков» лейтмотивом становится попытка улавливать людей в сети. Почему никого не смущает выбранный глагол? Зачем людей ловить в сети и в чьи? Ведь говоря о дьяволе, мы используем тот же образ сетей. Иисус мог бы просто рассказывать, а люди могли бы свободно выбирать. Однако здесь говорится о ловле. Миром правят идеи, в которые верят люди. Поэтому в том, чтобы ловить людей, никто на тот момент не видел ничего плохого.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 Сыновьям покинуть своего отца и работников не так-то просто, особенно учитывая почтение и уважение, проявляемое в древней культуре к родителям. В этот момент они совершают концептуальный выбор. Традиционно это место всегда толкуется следующим образом. Ученики сразу проникаются призывом Иисуса и готовы следовать за Ним, оставив всё своё имущество не отказа призыв «за мной» в атаку, сам по себе крайне любопытен. В связи с этим стоит вспомнить пример с царством. Царством Небесным, царством Мессии, восстановленным царством царя Давида. Вся эта история воспринимается каждым человеком по-своему. Современники Иисуса и даже его ближайшие ученики видели ее как совершающаяся прямо сейчас Реальное политическое устройство, где во главе мира непременно должно стоять еврейское государство, а все остальные народы соответственно ему подчинены. Государственность такого уровня начинается с восстановления политической самобытности и суверенитета. Следовательно, первым шагом должно стать свержение римского владычества. Тетрарх Ирод не считался полноправным членом царской династии, и евреи воспринимали его как узурпатора. Рим допускал существование местных этнических правителей, и на тот момент вся Палестина была разделена на Тетрархии, где регенты правили народом от собственного лица, но были подчинены императору. Это было необходимо, чтобы снизить накал народного недовольства, естественным образом возникавший в ответ на то, что им владеют иноземцы. Если углубиться в историю, когда начинались войны маковеев, евреи оказались между птоломеями со стороны Египта и селевкидами со стороны сирии, их буквально разрывали и действующая на момент евангельских событий власть с одной стороны всех более-менее устраивала. однако с другой было очевидно, что эта власть временная. Люди ожидали прихода настоящего царя, а значит, Должно было начаться какое-то крупномасштабное народное выступление, и, естественно, народ готов был пойти за своим лидером. Этим лидером должен был быть настоящий подлинный мессия. Для людей той эпохи мессия — это в первую очередь титул человека, который будет осуществлять реальные политические изменения. Он должен согласно чаяниям народа провозгласить себя царем, свергнуть римское господство и установить израильское всемирное владычество, насколько это будет возможно. Это должно быть сделано исключительно ради того, чтобы принести всем остальным народам власть единого Бога. Подобные мотивы имели под собой вполне фундаментальное основание во всех пророческих книгах Библии. В книгах пророков, мы находим упоминание, что все народы рано или поздно покорятся единственно верной религии, в данном случае иудаизму, и единственному Богу. Значит, если люди почитают единого Бога, то и избранный им народ занимает главенствующее место в этой иерархии. Позже эта картина мира была усвоена разными народами, в том числе и русским. Поэтому Когда Иисус говорит «за мной», ученики воспринимают этот призыв очень конкретно. «Вождь дал сигнал. Значит, все началось». Именно в этом ключе понятны действия сыновей Завидея, Иакова и Иоанна. Если все действительно началось, то, само собой, они идут. Иисус призывает совершеннолетних мужчин в полном расцвете сил, которые потенциально способны к бою. Здесь делается акцент не на их интеллектуальных способностях. Их зовут не для того, чтобы толковать какие-то высокие проповеди, а вполне конкретно. Призыв Христа воспринимает как побуждение к сражению. Тем более, наконец-то, как надеялись апостолы, у евреев появится возможность свергнуть Ирода и господство Рима в целом. Это понятное переживание — Ведь очень многим, в том числе нашим соотечественникам, знакомо чувство политического унижения и надежды на то, что есть хотя бы допустимая возможность построить светлое будущее. И приходит в Капернаум, и вскоре в субботу вошёл он в синагогу и учил. Капернаум — рыбацкая деревня, где проживало на тот момент максимум тысяча человек. На это стоит обратить внимание, потому что, когда в тексте употребляется слово «город», зачастую имеется в виду маленькое поселение, которое никак не может считаться городом. Так что это скорее поэтическое преувеличение. То же самое, как если мы называем «Байкал морем» — «Славное море, священный Байкал». Далее остановимся на синагоге, потому что в то время это был не храм или культовое сооружение, а просто место для собрания евреев. В Ветхом Завете синагог еще не было. Они появились после Вавилонского плена для традиционных встреч по субботам, чтобы читать Библию, Священное Писание и толковать их. Иными словами, это кружки изучения Библии, куда могут прийти все, за исключением женщин и детей. Синагогальная традиция была на тот момент достаточно молодой. Она возникла буквально перед появлением Иисуса. В ее контексте главенствующее место занимали не священники, первосвященники или левиты, а книжники или законники. То есть, существовал и Иерусалимский храм, и он был только один. Там совершались службы единому Богу. В этом храме была преемственность первосвященников, левитов, это особая этническая группа или кастов, которую нельзя войти, в ней можно только родиться. В синагогальной культуре, которая появилась параллельно храмовой, дело обстояло иначе. В этой касте не обязательно было родиться. В нее можно было вступить. Если, конечно, человек начинал углубленно изучать тексты, читать Тору, Пророков, Танах. Сноска. Тора. Учение. Закон. В иудаизме первая часть еврейской Библии, так называемая «Пятикнижие Моисеева», куда входит бытие, исход, левит, числа, второзаконие. Танах — принятое в иврите название еврейской Библии. А кроним названий трех ее разделов — Тора, Навиим, Ктумим. В древнееврейском, как и во всех семитских языках, слова записывались при помощи только согласных. Гласные произносились в зависимости от контекста и словоформы. Для сравнения дм -э по-русски можно произнести как дом, дым, дума и так далее, в зависимости опять же от контекста и от словоформы. Таким образом получился акроним Т -э -э Н К или Х. Буква К может читаться и как К, «ка», и как Х. Термин Танах вошел в употребление в Средние века. В этом и заключалось отличие двух культур — сакральной храмовой и несакральной синагогальной. Первые христианские собрания, устроенные по образцу еврейских общин, перенесли эту традицию на свои храмы. Это были также места для собраний, и ни в коем случае не культовые строения, в которых совершались особо священные действия, Был важен лишь факт, что в каком-то конкретном месте и в определенное время собрались люди, но и место, и время могли варьировать. Не случайно, что когда после гонений первые христианские храмы стали строиться подчеркнуто-открыто, они взяли в качестве образца не сакральную языческую архитектуру, а светскую, базилика, и дивились учению его, ибо Он учил их как власть имеющий, а не как книжники. Что отличало Христа от других книжников, многочисленных раввинов, учителей закона? Так как вся синагогальная культура была сосредоточена вокруг изучения текстов и их толкования, речи, которые могли звучать в этом контексте, должны были подкрепляться ссылками на авторитетные источники — То есть никакой равин не мог просто так выйти и что-то сказать от себя. Он должен был всегда опираться на текст, на букву законов, на тору, на пророков. Каждое слово должен был подкреплять цитатой. По сути, главная задача законника состояла в том, чтобы он плёл полотно единой мысли, соединяя одни цитаты с другими. И от того, насколько успешно он их соединял, Зависел его авторитет и польза его труда. Но чтобы что-то соединять, ему необходимо было опираться на тексты и хорошо знать всю толковательную традицию. Поэтому из уст любого проповедника или раввина звучало следующее. В книге такого-то пророка сказано, а во второзаконии написано. Поэтому от Иисуса люди услышали совсем другое. Он использовал формулу, которая у Марка не приводится, но встречается у Матфея. «А я говорю вам». Причем во всех случаях она звучала в противовес словам Священного Писания и, соответственно, воспринималась равинами как крайняя дерзость, потому что в ней не было апелляции к авторитетам. Сноска. Например, вы слышали, что сказано древним «Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневующийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит Синедриону. А кто скажет «безумный», подлежит Гиене Огненной». Отметим, что в настоящее время в Русской Православной Церкви тоже нельзя просто высказывать мнение от себя. Это возможно делать только с опорой на святых отцов и священное писание. Степень зрелости общества подчиняется всё тем же закономерностям, поэтому то, что происходило во времена Христа, случается и сейчас. Парадокс заключается в том, что как раз то религиозное течение, которое в свое время смогло победить прошлую ригидность, само породило такую же. Те, кто боролся с ханженством, сами, в конце концов, оказались способны создать таких же ханжей. Конечно, всё это не значит, что и у Иисуса была такая цель. Но люди всегда тяготеют к определённым степеням развития. Поэтому, когда они слушали Христа, который говорил «а я говорю вам», то воспринимали это как неслыханную самонадеянность. И лишь поначалу книжников удивляло такое высказывание, а потом стало вызывать вместо изумления негодование. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назорянин? Ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, святой Божий». Но Иисус запретил ему, говоря «Замолчи и выйди из него». Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись. Так что друг друга спрашивали, что это? Что это за новое учение, что Он и Духом нечистым повелевается властью, и они повинуются Ему? И скоро разошлась о нём молва по всей окрестности в Галилее. Мало того, что Христос говорит со властью от самого Себя, Он совершает конкретные действия, касающиеся мира духов, и тоже самостоятельно. Это воспринималось книжниками как нечто немыслимое. И в этой истории очень любопытна сама формула изгнания Духа. Экзорцизм, как определённое психосоматическое воздействие на человека, одержимого Духом, был хорошо известен ещё до христианско-иудейской культуры. Изгнание Духа складывается по одному устойчивому стандарту — бесконечное чтение определённых молитв, заклинание Духа, произнесение имен духа, но, самое главное, никакой экзорцист никогда не дерзнет приказывать духу что-либо от своего лица. Сначала происходит длительная вербальная обработка психики слушающего, потом прибегание к авторитетам. Это может быть авторитет более высокого духа, Бога или природных стихий. В любом случае, Изгнать Духа возможно только силой другого Духа, на авторитет которого можно сослаться. И человек, производящий отчитку, действует не сам по себе, а силой своего хозяина. Здесь же, в синагоге, Христос не произносит длительной экзорцистской формулы. Также нет прибегания к авторитетам и заклинаний именем Бога. Есть только фраза в повелительном наклонении «Замолчи и выйди из Него». Однако перевод слов «замолчи» и «выйди» из него не точен. В оригинале не было слов «замолчи» и «выйди». Там звучит конкретный императив в прошедшем времени, который дословно можно перевести довольно грубо. «Заткнись» и «выйди». Без высокопарных слов. Сноска. «Фемоте ти дословно «заткнись» и «выйди». Однако здесь есть нюанс. Как и в русском языке, когда мы хотим придать приказу угрожающий характер, мы не просто усиливаем интонацию, мы ставим глаголы в прошедшее время. Заткнулся и вышел. Согласитесь, это звучит гораздо серьезней. Это абсолютно нормально, ведь Христос не всегда был вежлив. Он общался с людьми из довольно грубой среды, с рыбаками и плотниками, и тоже использовал жёсткие выражения. Между прочим, лидером по библейскому сквернословию является апостол Павел, который использовал в своих выражениях иронию, сарказм и даже фривольные шутки. Итак, «заткнись и выйди» — это та самая динамика, которая не подразумевает длинных разговоров. И этот быстрый приказ вызывает у слушателей ужас, удивление и изумление, потому что Христос все делает от собственного лица, включая даже сверхъестественное изгнание духов. Он повелевает им властью, которая обладает сам. Здесь власть — главная характеристика происходящего. Это породило мысль о том, что если он приказывает духом от своего лица, значит, он сам — дух. Однако, поскольку Христос многим уже на тот момент, мягко говоря, не нравился,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 Чтобы исцелить человека, необходимо было исполнить некие ритуальные действия. Совершить пас руками, прочитать молитвы или окурить травами. Ничего этого Христос не делает, даже не говорит слов. Его действия быстрые. Он не отвлекается на длинные ритуалы. Он подходит к тёще Петра, берёт её за руку и буквально поднимает с постели. Стоит обратить внимание на то, что апостолов были жёны, которых они, в отличие от общепринятого толкования, не оставляли. В частности, апостол Павел говорит, «Или не имеем власти иметь спутницу и сестру, жену, как и прочие апостолы, и братья Господни, и Кифа». Однако в позднейшей традиции об этом уже не говорили и не писали. К тому же вклад женщин подтверждается цитатой от тещи Петра, «И она стала служить им». Отдельно необходимо сказать о многочисленных бесноватых, которые окружают Иисуса. В Ветхом Завете они тоже были, но подобное состояние называлось «одержимость духом». Такой пример приведен в случае одержимости духом царя Саула, который в порыве неуравновешенности даже пытался убить Давида. Последний снимал действие этого духа, играя на гуслях, что говорит о психической – а не сверхъестественной природе этого состояния. К тому же в Ветхом Завете встречаются примеры одержимости Духом ревности или Духом Божиим. В Новом Завете далеко не везде рассказывается про бесноватых. В Евангелии от Марка эта тема развивается наиболее полно. Матфей стремился сгруппировать историю про бесноватых в отдельную главу. В Евангелии от Луки упоминание об одержимости тоже встречается, А вот у Иоанна вообще нет упоминаний об экзорцизме. Однако именно текст от Иоанна наиболее важен с точки зрения богословской ценности. Примеров с бесноватыми у Иоанна нет. Иисус совершает чудеса другого рода. Их акцент радикально меняется. Они становятся олицетворением слов, которые произносит Христос. Однако для нас евангельские иллюстрации, исцеления одержимых — повод задуматься, есть ли такие люди в настоящее время. Сегодня эта тема достаточно хорошо исследована, и с точки зрения современной психологии вся история с одержимостями укладывается в рамки коллективного бессознательного архетипов и реактивной шизофрении, когда человек может быть просто одержим каким-то архетипом и проявлять это во внешнем мире. Архетипы бывают разные, одержимостями может быть не только отрицательной, но и положительной, скажем, героическим архетипом. Охваченность каждым из них трактуется в зависимости от архетипа, по-разному. Это будет восприниматься окружающими или как восхитительное событие, или как крайне возмутительное. Поэтому разумно будет признать, что захваченные каким-то архетипом личности были и есть. В эпоху евангельских событий их называли бесноватыми, так как люди воспринимали информацию согласно степени своей психологической зрелости, в основном на языке мифа, как материализованный миф. Вообще, в описании чудес видна прямая корреляция со временем создания текста. Чем более ранний текст, тем менее акцентированы в нем чудесные истории — тем менее небывалыми они подаются. В более поздних текстах, например, такие эпизоды могут быть охарактеризованы как подчеркнуто чудесные, что хорошо заметно в агеографических текстах. К примеру, в житии Дмитрия Ростовского описывается нарочито много чудес, хотя в более древних источниках упоминания о них не встречалось. Для того есть конкретная причина. Дмитрию Ростовскому — Нужно было произвести впечатление на умы диких славян, оказать воздействие на психику. Таковы прикладные задачи проповеди.